Мужские и женские шаги во взаимодействии. Теперь давайте поговорим о мужских шагах во взаимодействии. Это касается не только свиданий, это касается вообще обустройства мира. Как вы уже знаете, у нас есть мужской полюс и женский полюс, и они находятся либо в дисгармонии друг с другом, либо в гармонии. И я хочу сейчас с вами разобрать законы гармоничного взаимодействия этих двух полюсов на примере свиданий, чтобы вы понимали, как что происходит, и умели правильно взаимодействовать. Первый шаг. Итак, кто начинает у нас взаимодействие? Мужчина или женщина? Мужчина. Совершенно верно. Мужчина делает первый шаг, начинает взаимодействие, задает направление. То есть мужчина подходит знакомиться, либо он звонит и приглашает на свидание с собой, либо он делает это, проходя мимо. В любом случае, инициатива исходит от мужчины. Если же женщина будет проявлять инициативу, то как минимум будут сложности. В наше же время не все женщины придерживаются этого правила проявляют инициативу, и мужчины с этим соглашаются. Но полноценных отношений по инициативе женщины никогда не получается. Как бы ни менялись времена, всегда важно, чтобы мужчина первый выбрал женщину. Часто мне задают вопросы, а как же быть, когда знакомишься в интернете? Тоже первой нельзя писать? В интернете есть две стратегии знакомства. Одна – не писать самой, вторая – писать самой. Если вы придерживаетесь второй стратегии, после того, как вам мужчина ответил, вам все равно нужно моментально отдавать инициативу ему. И все следующие инициативы должны идти от него. Написать вам, поговорить с вами, встретиться с вами. Все должен предлагать он, а не вы. Если же мужчина не зажигается на вас, не нужно вливать туда энергию, потому что в итоге... Даже если завяжутся отношения, мужчина будет ездить на вашей энергии. С другой стороны, а если уж такая острая необходимость первой писать мужчине? Мужчина же видел, что вы заходили к нему на страничку. Можно заходить много раз и ничего не говорить. Да, это тоже стратегия. Первая стратегия. Второй шаг. Следующий шаг. Женский. Когда мужчина пригласил вас на свидание, вы делаете ответное движение и соглашаетесь или не соглашаетесь встретиться. Это называется очень красиво. Женщина предоставляет или не предоставляет мужчине пространство. И это действительно наш момент творчества. Он зависит от того, какое пространство мы предоставим мужчине. У меня есть один знакомый мужчина, он находится в поиске. Это зрелый мужчина, у него есть деньги. Ему не нужно работать. Сейчас он просто живет в свое удовольствие и развлекается. Он много общается с женщинами, он очень корректен с ними и при общении использует определенный метод. Когда он знакомится с девушкой, он приглашает ее на свидание, а встречу назначает на углу Столешникова переулка и Тверской, скажем так. Он знает в округе все кафе и рестораны, и когда видит девушку, то понимает, куда он ее поведет. То есть Он смотрит, какого качества пространства женщина ему предоставляет. В каком настроении пришла? Как она одета? Что она с собой принесла? И исходя из этого, что-то ей предлагает. У него есть для разных настроений, случаев и женских состояний разные места. В самом начале общения вы должны понимать, что мужчины так интересно устроены. Они вкладывают в отношения либо деньги, либо чувства, имеется в виду, пока вы еще на стадии знакомства и не вошли в доверие мужчине. Поэтому, если вас интересуют чувства, не стоит ждать и претендовать на какие-то финансовые вливания в вашу жизнь. Вам же не обязательно ужинать на первом свидании, вы же можете просто попить кофе, правда? Чтобы мужчина сразу вкладывал и деньги, и чувства в отношения, невозможно. У мужчин только одно полушарие работает обычно, или то, или другое. Это мы, женщины, и то и другое можем активировать одновременно и еще делать 33 дела. Поэтому просто примите как данность. На начальном этапе вы либо дорого ему обходитесь, либо он начинает к вам испытывать чувства. Так всегда. Поэтому если ваше свидание будет экономичным для него, вы сможете добраться до его чувств. Понимаете? И не нужно думать, что таким поведением вы можете себя как-то дискредитировать. У вас могут быть высокие запросы, но при этом вы можете быть не против прогуляться с мужчиной в парке, просто пересечься, чтобы попить кофе и хорошо поболтать. Вы же на свидании что, есть идете? Ну, вспомните, когда вы по работе идете на важные переговоры в ресторан, вы же там не едите, да? В лучшем случае какой-то легкий салат или десерт, когда уже все закончилось. Почему? Потому что во время встречи вы должны быть сконцентрированы. Но не на еде, а на человеке, с которым вы встречаетесь. Так что, девочки, чем экономичнее свидание для мужчины, тем больше чувств он в вас вкладывает. Вот так. Бывают, конечно, исключения. Но все равно держите себя в руках. Думайте о том, что может себе мужчина позволить, а что не может. И почаще напоминайте себе, что на свидании вы идете не за едой, а за информацией. Итак, мы с вами предоставляем или не предоставляем пространство. Если мужчина предлагает встретиться в тот момент, когда мы не можем ему предоставить пространство, но при этом мы в нем заинтересованы, отказывать мы должны очень мягко и корректно. Одна моя клиентка очень хотела выйти замуж, и на тот момент у нее был мужчина, который добивался ее внимания, пытался на свидание пригласить. И вот он как-то звонит ей и говорит. «Давай встретимся прямо сейчас». Она сразу внутри себя возмутилась. «Прямо сейчас? Что я? Должна все бросить и побежать? Что это за такое отношение ко мне?» А ему она сказала. «Я сейчас не могу. Я с подругой в кино иду». Что она сделала? Она не предоставила пространства мужчине. Вообще. Взяла и отрезала. В этом случае, если бы она действительно была заинтересована в этом мужчине, она должна была бы ответить по-другому. Например, «Я бы очень хотела встретиться с тобой, но не сегодня». Или «Я так рада тебя слышать, но сейчас я никак не могу». Или «Мне так приятно, что ты предлагаешь мне встретиться, только давай не сегодня, а завтра. И лучше не вечером, а днем. Вечер у меня уже занят». И он будет ждать до завтра. И он будет ждать неделю и будет периодически позванивать, узнавать, как вы там. А вы, в свою очередь, должны его каждый раз подогревать немножко, чтобы в итоге он пришел заряженным на свидание. Мужчины же любят нас потомить. Вот и мы тоже. Знаете, есть такая мужская стратегия – завести женщину, а потом пропасть и не звонить пару недель. Она уже в своих фантазиях замуж за него вышла, уже детей от него родила, уже дети в школу пошли, а его все нет и нет. И она дальше рисует их картину жизни, дальше будущее развивается. Ей же надо чем-то мозги в период ожидания занимать. Она уже все создала, а потом он появляется и говорит, «Ну, привет, это я». К этому моменту она уже на все готова. Она же уже с ним всю жизнь прожила. Он ее лучший друг. Он ее муж, фактически. Конечно, она уже готова на все. И на секс, и послужить ему, ей все такое. Мужчины этим пользуются. Это одна из стратегий развода женщины. Вопрос. наташ у меня был такой случай, когда знакомый мужчина позвонил и пригласил меня на обед. Я сказала «не могу» и честно рассказала, почему не могу. Но... Если проголодаюсь, в общем, обещала ему позвонить. Получается, я неправильно поступила, да? Как мне исправить ситуацию? Ответ. А зачем ты так сказала, что когда ты проголодаешься, то... Ты не знаешь, что ты проголодаешься через два дня? А зачем сказала, что позвонишь сама? Сказанные тобою слова для мужчины означают примерно следующее. «Ну, ты знаешь, парень, ты, конечно, задаешь направление, но ты особо так о себе не думай, потому что здесь я задаю направление. Нашу коммуникацию контролирую я. Я встречаюсь с тобой, когда я хочу, где я хочу, когда мне удобно, и занимаюсь с тобой тем, чем я хочу. Как исправить ситуацию? Отдай ему обратно инициативу. Позвони ему, скажи, что была не в себе» что трудная неделя была, ты пропадала на работе, и тебе очень жаль, что не смогла с ним встретиться, когда он звонил. И больше так не делай.